В минуты отчаяния стихи были для меня запасным выходом, спасательным кругом, смыслом бытия. И вот круг топором пошел на дно, а я остался в воде без поддержки. Мне было так жалко себя, что я с трудом сдерживал слезы. Лицо окаменело гримасой акротерия. Статуя или барельеф на фронтоне здания. Я гулял много часов, и это был настоящий ад. Одни зависят от людей, не понимая этого. Другие сознательно ставят людей в зависимости от себя. Первые винтики, шестеренки, вторые механики, шофёры. Но вырванного из ряда, отделяет от небытия лишь возможность воплотить собственную независимость. Не когито, но скрибо, пинга эргосум. Не мыслю, но пишу, рисую, следовательно существую. Латинь. День за днём небытие заполняло меня. Незнакомое одиночество человека, у которого нет ни друзей, ни любимой, а именно небытие. Духовная робинзонада, почти осязаемая, как раковая опухоль или туберкулезная каверна. Не прошло и недели, как она действительно стала осязаемой. Проснувшись, я обнаружил две язвочки. Нельзя сказать, что я не ожидал ничего подобного. В конце февраля я ездил в Афины и опять посетил заведение в Кефесье. Знал ведь, что рискую. Но тогда мне было все равно. До вечера я боялся что-либо предпринять. В деревне было два врача, практикующий, в чью сферу влияния входила и школа, и замкнутый пожилой румын. Он, хоть и отошел от отдел, все же и редко принимал. Школьный врач дневал и ночевал в учительской, так что к нему я обратиться не мог. Пришлось пойти к доктору Петореску. Он взглянул на язвочки, выпрямился, пожал плечами. Фелиситас Ян. Поздравляю. Се, так это. ご視聴ありがとうございました。私は何を言うかを見つけたのですが、私は何を言うかを見つけたのですが、私は2つのアドレスを持っています。私は2つのアドレスを持っています。何を言うかを見つけたのです。それはそれらの人たちがいるのです。私はそれらの人たちがいるのです。私はそれらの人たちがいるのです。私はそれらの人たちがいるのです。 Мои разговоры его позабавили. Шансы на выздоровление есть. Я не заразен, но с женщинами спать пока нельзя. Он лечил бы меня сам, но нужен дефицитный препарат пенициллина. Он слышал, препарат можно достать с переплатой в одной афинской частной клинике. Результаты скажутся, возможно, месяцы через полтора-два. Отвечал он сквозь зубы. Все, что он может предложить, устаревшая терапия, мышьяк и висмут. И в любом случае сначала нужно сдать анализы. Приязнь к роду человеческому давно покинула его. Черепашьи глаза внимательно следили, как я кладу на стол гонорар. Я глупо остановился в дверях, все еще пытаясь неискать его расположения. Жесуи моди. Это проклятие какое-то на мне. Он пожал плечами и выпроводил меня на улицу без проблеска симпатии, смущенный вестник жизни, как она есть. Начался кошмар. До конца семестра оставалась неделя, и сперва я решил немедленно вернуться в Англию. Но мысль о Лондоне приводила меня в содрогание. Тут можно хоть как-то избежать огласки. Я имею в виду не остров, а Грецию в целом. На доктора Петореску положиться нельзя. Кое-кто из старших преподавателей вводит с ним дружбу, а нечасто играют в вист. В каждой улыбке, в каждом слове я искал намек на случившееся, и уже на завтра мне казалось, что на меня поглядывают с едкой насмешкой. Раз на перемене директор сказал: "Выше нос, Кирио Серфе, или вам не по вкусу здешние радости". Я счел, что трудно выразиться определеннее. Присутствующие рассмеялись явно громче, чем заслуживала эта реплика сама по себе. Через три дня после визита к доктору я был уверен, что о моей болезни знают все, даже ребята. Всякий раз, когда они принимали шептаться, мне слышалось слово сифилис. На той страшной неделе внезапно наступила весна. Всего за два дня окрестности покрылись анеймонами, архидейми, асподелами, дикими гладиолусами. Отовсюду слышалось пение перелетных стай. Кричали в ярко-синем небе изогнутые караваны аистов, пели ученики, и самые суровые преподаватели не могли удержаться от улыбок. Весь мир поднялся на крыло, а я был придавлен к земле. Бесталанный катул, пленник безжалостной лесби Греции. Меня трепала бессонница, и однажды ночью я сочинил длинное послание Алисон, где пытался объяснить, что со мной сталось. Что я помню ее письмо, написанное в буфете, и теперь верю ей до конца, что я себя презираю. Но даже тут вернул пару корячих фраз, ибо убедил себя, что последним и худшим моим грехом был отъезд. Надо было жениться на ней, по крайней мере, приобрел бы попутчика в этой пустыне. Письмо я не отправил, но снова и снова, ночь за ночью, думал о самоубийстве. «Похоже, вся наша семья мечена гибельным клеймом. Сначала дядья, которых я не успел увидеть. Первый сгинул на Ипре, второй при Пашенделе. Потом родители. Жестокая, бессмысленная смерть. Проигрыш в чистую. Алисон в лучшем положении. Она ненавидит жизнь, а я сам себя ненавижу. Я ничего не создал. Я принадлежу небытию. Ням!» Наверное, единственное, на что я еще способен, это покончить с собой. Признаюсь, мечтал я и о том, что моя смерть станет упреком, брошенным в лицо всем, кто когда-либо меня знал. Она оправдает цинизм, обелит одинокую самоувлюбленность, останется в людской памяти финальным, мрачным триумфом. За день до конца семестра я обрел почву под ногами, понял, что нужно делать. У школьного привратника была старая двустволка. Как-то он предлагал одолжить её мне, чтобы поохотиться в холмах. Заглянув к нему, я напомнил об этом предложении. Он пришёл в восторг и набил мой карман патронами, сосны кишелей, пролётными перепелами.